Аннотация. В этот том вошло одно из самых необычных произведений братьев Стругацких «Повесть за миллиард лет до конца света», относящаяся к жанру философской фантастики и пронизанная множеством литературных, исторических и метафизических аллюзий. Впоследствии повесть была положена в основу сценария фильма Александра Сокурова «Дни затмения», однако оригинал Стругацких резко отличается от фильма в сюжетном отношении.